Глава 42. Интервью Салих Юс с, с Жэком ворвалось в эфир около часу дня, и мы нашли себе забаву, щёлкали пультом, наблюдая, как новость разносится по каналам. Сенсация разразилась. В течение 10 минут все телекомпании прервали свои программы, и в прямой эфир вышли корреспонденты, дежурившие под нашими окнами. Можно подумать, они в отличие от остальных, разузнали всё на свете, они увидели по телевизору После этого поведение репортёров заметно изменилось. Они принялись носиться с камерами туда-сюда, забирались на крыши фургонов, словно искали с какой бы точки попробовать заснять Джека. Без сомнения, им влетело от начальства, как этот Джек удалось пробраться незамеченным прямо в дом. И теперь от них требовали хоть что-нибудь. Кой-кто из фотографов даже карабкался на деревья. 2 часа спустя Джек проснулся. Тем временем Fox News успели показать отрывки интервью во второй раз, и к месту событий стекались фанаты. Толпа была уже вдвое больше, чем во время праздничного бдения на Каноне. Усаливана не доставало сил сдерживать такое количество людей, он позвонил в полицию штата. Те прилетели с сиренами, мигалками, всех переполошили, принялись устанавливать заграждения. Толпа продолжала расти. Поездским пришлось перекрыть дорогу, и в течение нескольких минут отрезок шоссе превратился в променад. Вздох на секунду выглянул за шторы, так чтобы никто не заметил снаружи, и тихо присвистнул. Быстро же в маленьком городке разносятся вести. Именно поэтому телевизорчики стоят лагерем у тебя за дверью, заметил я. Дружище, так разглядывал группу девчонок с постерами Джака в руках Тебе, наверное, достаточно выйти из дому, чтобы переспать с женщиной, да подумаешь, большое дело, рассеянно откликнулся Жек. Эй, позололинцы. Анисы Лисен всё сидели перед телевизором, Сиёрдa показывает. Мы вернулись. Сиёрд в чёрном костюме и красно-синем галстуке, пробиравшийся сквозь толпу у нашего дома, как раз поравнялся с группой журналистов. Волосы смазаны гелем, идеально ровно зачёсаны назад. У корней блестят бисеринки пота, от того, возможно, что Сьорду пришлось бросить автомобиль и пройти милю пешком. Брови недовольно изогнуты, таким он, вероятно, родился. Он нёс с себя с нервозным высокомерием. Был красив, особо закалённой красотой бывшего спортсмена, вот только глаза казались слишком тёмными и маленькими. Это огромное облегчение для всех нас узнать, что Джэк в порядке. Ответил Сёрд на неслышный нам вопрос. Больше я пока ничего не могу сказать. Вы видели Джака шоу после возвращения? прокричал кто-то. Говорили с ним? Да, соврал Сёрд. Мы говорили вчера, ну, недолго. Тут он остановился и милостиво обратился к прессе. Слушайте все. Прямо сейчас я иду говорить с Джаком, после, надеюсь, смогу рассказать вам больше. А теперь, пожалуйста, Не загораживайте мне дорогу. И Стим размашисто зажегал взгорождением, где его остановил патрульный. Они заговорили. Сьёрд, кажется, рассердился, принялся весьма эмоционально размахивать руками. Второй полицейский, а за ним и Саливан, присоединились к беседе. Разгневанный Сьёрд нацелил указательный палец шерифу в грудь, но на Саливана это, кажется, не произвело особого впечатления. Можно и его впустить, неуверенно предложил Джак. Всё равно рано или поздно придётся с ним разбираться. Не придётся, отрезала Элисон. Ты вообще не должен больше с ним встречаться. Это ты ему нужен, а не он тебе. Так не делается. У нас контракты. Он мой партнёр, я не могу отказать ему в встрече. Давайте впустим, предложил я. Что ещё нам может сделать? Я встал, открыл входную дверь, толпа громко охнула и смолкла. Я вдруг понял очень отчетливо: меня показывают в прямом эфире. Репортёры принялись выкрикивать вопросы, но с такого большого расстояния я их не понял. Однако точно знал, что все камеры сейчас снимают меня крупным планом и с большинства из них изображение передаётся прямо на экраны. Поэтому улыбнулся, подняв правую руку. Растопырил большой и средний пальцы в виде буквы "Виктори" и тут же почувствовал себя идиотом. Не появляясь перед камерами ежедневно, не имеешь представления, как себя вести, и превращаешься в деревянного истукана. Я кликнул шерифа. Когда тот обернулся, указал на Сьорда. "С ним порядок?" спросил Саливан. "Не, он придурок, но пусть войдёт", крикнул я погромче, чтобы донеслось до камер. Сиор промчался мимо патрульных, целюстремлённо зажигал по газону. Кто-то начал скандировать: "Хотим Джека!" И уже через несколько секунд вся толпа, то есть не одна сотня людей, кричала и свистела: "Подойдём Джека!" Я кивнул Саливану, тот ухмыльнулся криво насмешливо, словно хотел сказать, что оправдались его худшие ожидания, и где-то был прав, учитывая в какой балаган Мы превратили его в городок. Шериф, конечно, про себя клял нас за это сборище, за перекрытые дороги, за то, что вынужден был унижаться и звать на подмогу полицию штата, вероятно, за пострадавших во время фейерверка детей тоже, но ничего Шэнк не мог поделать. Джек вернулся целым и невредимым, и теперь Саливан не имел оснований даже арестовать нас, чтобы сохранить лицо. Какая у них тут система подчинения, я не знал. Но кто-то, видимо, хорошенько всыпал Шарифу за всю эту историю. В общем, не хотел бы я в тот день оказаться на его месте. Сюрт пронёсся мимо меня, пробормотал одним уголком рта: "Ничтожество проклятое". Характеристика довольно расплывчатая. Я ответил говнюк, что на мой взгляд, было уже конкретнее, и проследовал за ним в дом, ни на кого не обращая внимания. Сюрт пересёк гостиную, подошёл к дивану, Наклонился и обнял Джека. Слава богу, ты в порядке, старик, слава богу. Я чуть с ума не сошёл. Где тебя насила? Джек молча пожал плечами, откинулся на спинку дивана. "Ну ничего страшного", продолжал Сёрд, торопясь заполнить паузу. "Мы всё уладим. Я созвонюсь с лютерам, с телестудиями, всё утрясём. Может, придётся пойти на кое-какие уступки, но они нарадость, что ты вернулся, будут нам попу целовать". Только бы ты работал. Не беспокойся, я уже прикинул примерно, как действовать, предлагаю обсудить это в самолёте. Джеков услышал речитатив Сьорда с каменным лицом и только теперь выпрямился и мягко спросил: "В каком самолёте, на котором мы полетим в Лос-Анджелес?" Сьорд будто разговаривал с умственно отсталым ребёнком: "Нам нужно вернуться туда как можно скорее, встретиться с Кейном и Шиллером, заключить новый договор". Нужно уладить дело с нарушением контракта, это несложно. Основной вопрос я уже решил, потом разобраться со страховой, а ещё слегка, так сказать, подкорректировать общественное мнение. И интервью ты дал, конечно, замечательно, но памятуя наших коллег и партнёров, надо всё это как-то смягчить. Я наблюдал за Сюрдом и понемногу начинал объяснять стиль его работы. Его метод заключался в следующем: изобразить дело настолько сложным и запутанным, чтобы клиенту, Джеку, или другому актёру, захотелось просто расслабиться и предоставить агенту разбираться со всеми нюансами. В итоге Сьорт оказывался у руля. Я бы и сам попался на эту удочку, если бы утром не видел, как Джек разрешил львиную долю проблем одним телефонным звонком. Может, Сьорт и был хорошим агентом. Но и лапшу вешать будь те нате. что, видимо, являлось необходимым умением в его профессии. Одно мне оставалось непонятным: Джек Карца не мог прикословить Юрду. Отсутствием уверенности в себе Джек не страдал, но сделался тихим, почти безропотным, стоило агенту появиться в комнате, будто тот внезапно лишил его всякой способности к сопротивлению. Джек сидел на диване, уставившись в потолок, и чем дольше молчал, Темнастойчий Висьорт атаковал его своими планами и стратегиями. Когда он остановился, перевести дух, Джэк бросил на меня быстрый многозначительный взгляд, который я истолковал как просьбу о помощи. "Ты говорил Лютре Кенне, режиссёре?" спросил я, не дав Висьорту продолжить. Он раздражённо посмотрел на меня, сказал снисходительно: "Само собой, именно о нём". Затем снова повернулся к Джэку. А теперь я, пожалуй, вызову такси и поедем в аэропорт. Я почему спрашиваю? Снова вмешался я. Я говорил с лютером Кейном сегодня утром. Он не собирался с тобой встречаться. Мне удалось привлечь внимание Сьюрда. Ты разговаривал с лютером Кейном? Насмешливо переспросил он. Режиссёром, усложнённо подсказал я. Сьюрд посмотрел на Джека, недоверчиво вскинув бровь. Вы мол шутите, что ли? Но тот лишь молча кивнул. Теперь Сьорд полностью приключил внимание на меня. Ты, значит, разговаривал с лютером Кейном, повторил он сквозь зубы. Ты хоть понимаешь, что мог всё испортить? Кем ты себя возомнил? Он снова повернулся к Джеку. А ты об этом знал? Ага. Ну, конечно, знал, сказал я. Послушай, нужно же было договариваться. Договариваться? воскликнул Сьорд, не поверив своим ушам. Договариваться? Да ты кто такой? Я агент Джека. Это я твою мать договариваюсь. Тебя тут не было, заметил я. Сьорт уже открыл рот, но только изумлённо выдохнул и сжал кулаки от досады. Я заметил на его виске пульсирующую вену, тревожный знак, и подумал, не слишком много красного мяса он ест. Ты мог серьёзно навредить Джеку, докучая Лютру Кейно по телефону, бросил наконец Сьорт, а, по-моему, я отлично справился. Сьюорт спрятав лицо в ладонях, глубоко вдохнул, выдохнул, затем поднял голову, нацепил новую фальшивую улыбку, казавшуюся вдвойне нелепой после недавней вспышки гнева, улыбку маньяка, готового растерзать жертву. "Послушай", Сьюорт запустил пальцы в липкие от геля волосы, потом вытер ладонь о брюки. "Ты ясное дело хотел выручить Джека, но пойми, существуют контракты, мудрёные контракты". Но их нужно разобраться, обязательства их нужно так или иначе выполнить, и нужно знать, как это делается. Однако он повернулся к Джеку. Уверен, мы встретимся с Кейном и всё уладим. Он парень прямой, мы с ним давно знакомы. Сегодня днём сядем в самолёт, завтра я договорюсь о встрече. "Джек, ты не можешь сейчас лететь в Лос-Анджелес", сказал я. "У тебя встреча с семьёй вчера. Да заткнись уже, Боградя." В углу сисьюрда зазвенели истерические нотки. Ты тут не поможешь, понимаешь или нет? По, прервал его Джэк. У меня действительно сегодня вечером встреча. Джэк. Но ну с кем ты собираешься здесь встречаться? Не знаю, что они тебе наговорили, но мы встречаемся с Кейном и Шиллером. Я забавлялся от души. Сисьюрда будто дали со всего размаху поддых. Лютер Кейн едет сюда. проговорил он еле слышно. Я кивнул, но Сьорт уже отвернулся, плюхнулся рядом с Джеком на диван, сидел и смотрел вперёд, в никуда. "Джек", позвал он тихо, не глядя на Джека. "Да?" Джек тоже смотрел в одну точку. "Лютер Кейн и Крейг Шиллер едут сюда?" "Ага." Сьорт кивнул, словно Джек всего лишь сообщил ему, который час. Что происходит, Джек? Джек повернулся к Сьорду, который по-прежнему смотрел прямо перед собой. "Думаю, мы не можем больше сотрудничать, Пол", Джек говорил мягко, называл Сьорда по имени, и я вдруг ясно понял: ему тяжело. Они работали со Сьордом без малого 10 лет, вместе познали космический успех, но однажды Джек стал наркоманом, и когда ему нужен был кокаин, Сьорд доставал Когда стало всё остальное, чего хотел Джек, такая у Сьюрда была работа ублажать Джека. Он отлично с ней справлялся, но в конце концов переусердствовал, и за это его решили уволить. Получилось, Джек безсовестный лицемер, типичный голливудский негодяй, готовый обвинить в собственных бедах кого угодно, только не себя, и сделать из своего агента козла отпущения для публики. Посмотрев на ситуацию под таким углом, я почувствовал вину перед Сюрдом. "Джек, ты меня увольняешь?" В голосе Сюрда не было и намёка на эмоции. "Да, хочу всё начать заново, понимаешь?" Сюрд кивнул. "Заново." Снова кивнул. "Ну, конечно, тебе виднее. Если считаешь, что кто-то другой справится лучше, тогда само собой. Дело не в лучше-пол", быстро возразил Джек. "Просто любопытно", сказал Сюрд. И я уловил его сдержанным тоне, отнюдь не безстрастие, напротив, клокочущую ярость. Ты подсел на кокаин, а я твой мать виноват? Или сынок нохнула? Я начал что-то говорить, но Джек отмахнулся. Погодите, мол, сказал торопливо всё в порядке и обратился к Фёрду. Нет, Пол, ты не виноват. Благодаря тебе я высоко взлетел и не выдержал такого испытания. А теперь попробуй двигаться дальше, но без наркотиков. Можно подумать, я автомат для продажи кокаина. Хочешь без наркотиков, пожалуйста. Под кайфом с тобой один геморрой. Блюёшь, плачешь, устраиваешь черт тебе что. Если ты соскочишь, я первый обрадуюсь. Мне нужна была помощь, пол, чтобы кто-то сказал мне, Джэк, дело плохо. Остановил меня, а ты только доставал очередную дозу. Но я хотя бы заставлял тебя работать. Сьюрт наконец повернулся к Джэку. Если бы не я, ты бы спал целыми днями, пропускал встречи, съёмки и всё, считай, погиб. Мне не работать нужно было, а выбираться из этой передряги. Но обязательства контракта это были не игрушки. Нельзя просто бросить всё, улететь на курорт чистить пёрышки и оставить режиссёра со съёмочной группой сидеть, плевать в потолок. Но я попал в беду, возразил Джэк. Ты миллионы зарабатывал, заорал Сьорт. Ты тоже пол. И не рискнул остановиться, даже понимая, что я потихоньку убиваю себя. Чуш, Сьер поднялся на ноги, встал перед Джеком. Это бизнес, Джек. Если ты профессионал, надевай костюм и иди на работу, а личные проблемы решай в свободное время. Я действовал как профессионал. Я знаю толк в своём деле и извиняться за это не собираюсь. Я не прошу извинений. Я прошу тебя уволиться. Неблагодарное ублюдок, прошептал Сьюрт. Благодаря мне ты поднялся. Каждую треклятую роль, каждый заработанный доллар я тебе обеспечил. Я делал всё и потому я и даю тебе возможность представить своё увольнение как угодно, сказал Джэк. Например, не хочешь больше работать на меня после истории с исчезновением. Кто тебя упрекнёт? Дорожишь своей репутацией? Ты выполнял обязательства, а я тебя подводил. Джек ты мне должен, за Палс Йорда однако сходил на нет. Знаю, ты получишь комиссионы за голубого ангела 2, и разговор не впопад. Э этими контрактами я обязан тебе. Напоминать Джеку, что он практически отказался от гонорара за голубого ангела 2, и Сёрт, соответственно, получит гроши. Я посчитал в тот момент неблагоразумно Так просто не отделаешься, Джэк. Наш контракт ещё 5 лет в силе. Ты, известное дело в контрактах, не особенно заботишься, но этот я заставлю тебя выполнять. Не составишь. Решим всё полюбовно. Начни со мной судиться и можешь сразу осваивать новую профессию. Серьёзные актёры будут тебя зверсто обходить. Чепуха, сам знаешь. Увидим. Ну давай, попробуй договориться с Кейном и Шиллром без меня. Сьюртмериоsaga ему комнату. Вот будет анекдот. Ты будешь ходячим анекдотом. Ты порченый товар, Джек. Всем ведь известно, что ты нюхаешь. Джек откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза. Тебе пора, пол. Сьюрт оглядел нас и сказал сохмелкой маньяка. Удали отырены, надеюсь. Собственными глазами наблюдали, как ваш друг поставил точку в своей карьере. "Отлично, я себя нормально чувствую", ответил я. "А я так взволнована", сказала Элис. "Просто хрюкаем от счастья", добавил Чак. "Не обижайтесь, друзья". "Ничтожество, мать вашу", бросил Сюр. "Понятия не имеете, с кем связались". "Да, в Жюри Магуайра агенты гораздо симпатичнее", заметил Линси. Элис уже открывала дверь, а Сюр делал последнюю чайную попытку достучаться до Джека. "Джек, так не должно быть. Должно", сказал Джек, не открывая глаз. Ещё мгновение Сиюрд Пристольно смотрел на него, потом застегнул пиджак, сказал, уже успокоившись: "Ну, хорошо же. Считай, сам себе могилу выкопал". Когда Сиюрд выходил на крыльцо, Элисон протянула ему визитку. "Это ещё что спросил он? Визитка моего друга Дона из ФСБ". widehat Willison. Вы разменились часами на два. Вдруг захочешь ему позвонить. Он с радостью расследует, кто мог снабжать Джека наркотиками, знаешь ли, хотя у него может и времени нет. Ты угрожаешь мне? Сьюорт не поверил своему ушам. Элисон проигнорировала вопрос. Джек разрешил тебе преподнести своё увольнение как угодно. Сам ушёл, уволили, говори, что хочешь. предлагает справедливую сделку и расторжение контракта. В этом заинтересованы все присутствующие, включая тебя. Она помолчала, с ненавистью глядя на Сьорда. Хочешь совет? заткнись и соглашайся. Это больше, чем ты заслуживаешь. Сьорд бросил визитку на крыльцо и уже собирался что-то ответить, но Элисон спокойно закрыла дверь у него перед носом. Молодец, девочка, одобрила Линси. Однако Чиок сидел на диване рядом с Жаком. Надо, пожалуй, почаще его приглашать.